Отец Матфей убежал. Черный кот-оборотень вспрыгнул на шею царевичу и начал душить его, царапать ему сердце когтями. «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» — стонал и метался он в смертной тоске. Вдруг почувствовал, что у постели на том самом месте, где только что сидел отец Матфей, теперь сидит кто-то другой. Открыл глаза и взглянул. Это был маленький, седенький старичок. Он опустил голову так, что царевич неясно видел лицо его. Старичок похож был не то на отца Ивана Ключеря Благовещенского, не то на столетнего деда-пасечника, которого Алексей встретил однажды в глуши новгородских лесов, и который, все бывало, сидел на своем пчельнике среди ульев, грелся на солнце, весь белый, как лунь, пропавший насквозь медом и воском. Его тоже звали Иваном. Отец Иван, а дедушка, — спросил царевич, — Иван, Иван, я сам и есть, — молвил старичок ласково, с тихой улыбкой, и голос у него был тихий, как жужжание пчел или далекий благовест. От этого голоса царевичу стало страшно и сладко, он все старался увидеть лицо старичка и не мог. Не бойся, не бойся, детитка не бойся, родненький, проговорил он еще тише и ласковее. Господь послал меня к тебе, а за мной и сам будет скор. Старичок поднял голову. Царевич увидел лицо юное, вечное, и узнал Иоанна, сына Громова. Христос воскресе, Алешенька! «Воистину, воскресе!» — ответил царевич, и великая радость наполнила душу его, как тогда у троицы на светлой Христовой заутрене. Иоанн держал в руках своих, как бы солнце, то была чаша с плотью и кровью во имя Отца и Сына и Духа Святого. Он причастил царевич, и солнце вошло в него, и он почувствовал, что нет ни скорби, ни страха, ни боли, ни смерти, а есть только вечная жизнь, вечное солнце. Христос.